Глава 5. 2 октября 1998 года 9.10. Истеричный взрыв хохота, раздавшийся за столом, где стеснились 5 студентов, вывел Марка из себя. Парни передавали друг другу какие-то фотографии. Должно быть с последней вечеринки.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 Университетский кооператив, ксерокопирование лекций, материалов к экзаменам и прочее, в том же духе, врученные средства как раз и шли на финансирование подобных вечеринок. Марк поднял глаза. Если часы не врут, 9.11. Мариам, демонстративно отвернувшись от него, болталась девушка из головы до ног, включая выглядывавшие из-под низкого пояса юбки трусы, одетые в черное. Вылетая Мартиша Адамс. Марк вздохнул и перевернул страницу тетради. Ничего не поделаешь. Дневник Крыдюля Грандюка. Ну вот, именно тогда и зародилась тайна Монт-Рипль. Может, вы даже кое-что об этом помните. Хотя поначалу все шло как обычно. Осередевшего младенца, найденного молодым пожарным, поместили в детское отделение больницы Бальфор Монбельяра, приставив к нему целую армию врачей. Я восстановил последовательность событий с точностью хронометра, но избавлю вас от ознакомления с показаниями свидетелей, занявшими долгие часы. Думаю, краткого пересказа будет достаточно, тем более что звучит он весьма поучительно. Леонс де Корвиль узнал обе новости сразу и о крушении самолета, и о чудом спасшемся ребенке из шестичасовых выпусков последних известий по радио. Леонс де Корвиль всегда вставал рано — Одним телефонным звонком он отменил все запланированные на этот день дела, хотя его деловой график был расписан по минутам и на частном самолете вылетел в Мон-Бельяр. Аленс де Карвиль, которому тогда было 55 лет, принадлежал к сотне крупнейших во Франции промышленников. Инженер по образованию, он сколотил состояние прокладкой трубопроводов по всему миру –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 Измученный натиском любопытных журналистов. Следуйте за мной, сказала ему замотанная медсестра, где она? Выделение для грудничков. Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Кто ее лечащий врач? Медсестра удивилась, но после короткого колебания ответила: А доктор доктор Маранж, ее привезли ночью в его дежурство. Во взгляде Леонса до Корвиля появился инквизиторский блеск, но медсестра не стала дожидаться новых вопросов.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 Александр де Карвиль вместе с семьей перебрался в Турцию, где вел переговоры о прокладке нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, второго по протяженности в мире, около 2000 километров, призванного соединить побережье Каспийского моря со Средиземноморским. Более 1000 километров нефтепровода предполагалось проложить по территории Турции, дотянув нитку до расположенного на юго-восточном побережье Средиземного моря недалеко от сирийской границы, небольшого портового города Джейхан, где Александр де Карвиль с семьей устроил себе летнюю резиденцию. Переговоры обещали быть долгими. Действительно, прошло уже два года, они все еще топтались на месте. Александр большую часть года жил в Турции. Вместе с женой Вероникой и дочерью Мальвиной, которой тогда было 6 лет. Два из них она провела в Турции. Забеременев вторым ребенком, Вероника отказалась от визитов во Францию, она отличалась хрупким здоровьем, и врачи категорически не советовали ей совершать длительные путешествия, а летать самолетами просто-напросто запретили. Впрочем, роды прошли нормально, маму поместили в крупнейший частный роддом Стамбула, в районе Бакаркёй, и маленькая Мальвина вскоре смогла с нежностью обнять свою новорожденную сестренку Лизу Розу. Алеонс де Корвиль и его супруга Матильда, оставшиеся во Франции, получили красивую открытку и немного нечеткую фотографию внучки. Никакой спешки не было, и семейную встречу назначили на Рождество 1980 года. Мальвину де Корвиль отправили во Францию на неделю раньше, в первый день школьных каникул. Александр, Вероника и малютка Лиза Роза должны были последовать за ней 23 декабря вечерним самолетом «Стамбул-Париж». Карвили вовсю готовились к празднику. Отмечать Рождество решили в загородной резиденции Курве на берегу Марны. В честь сестрички Мальвина, прелестная темноволосая девочка шести лет, не хуже генерала, командовавшая армией как турецких, так и французских слуг, велела украсить белорозовыми бантами холлы и переходы загородного дома, включая монументальную лестницу вишневого дерева, не говоря уже о детской. Мальвина де Карвиль.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 Он говорил сдержанно и спокойно, как человек, полностью владеющий собой. Медсестра отступила шага на три. Ей только что сказали, что Лиза Роза — единственное, что осталось у Леонса де Корвиля. Должно быть, в эти минуты вера выдающегося бизнесмена серьезно пошатнулась, во всяком случае, дала трещину. Нет, Леонс, в отличие от своей жены, Матильда никогда не причислял себя к истым католикам был человеком верующим, но таким, условно говоря, новообращенным под влиянием семейного окружения со стороны супруги, которая не поняла бы его научного рационализма. В лучших домах Курве он был не принят. Однако в такую минуту, как это, даже отъявленный рационалист задумался бы о Боге и почувствовал бы, как его раздирает между гневом на жестокость того, кто отнял у тебя единственного сына, и благодарностью к нему – за то, что спас от гибели в знак утешения твою внучку, единственную из всех. Лиза Роза беззвучно плакала в стеклянной клетке. «Это чудо!» — тихо сказал у него за спиной доктор Маранж, врач в белом халате и с улыбкой священника. Его улыбка осталась прежние годы спустя, когда я встретился с ним и узнал подробности того дня. Поразительно, но она в прекрасном состоянии, последствий практически никаких». Мы немножко ее понаблюдаем, просто из осторожности, но она абсолютно здорова, уверяю вас, это настоящее чудо. Думаю, Леонс Дакорвиль про себя все же вознес благодарственную молитву Всевышнему. К ним подошла медсестра, срочный звонок, вызывают заведующего детским отделением, да, просят подойти немедленно. Звонок очень странный.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 «Выведать подробности, надо навести ясность». «Простите, о каком ребенке вы говорите? О девочке, спасенной после крушения самолета Стамбул-Париж, о Лизе-Розе?» «Нет, доктор, нет». Врач ясно услышал проскользнувшее в голосе собеседника облегчение. «Нет, доктор, — продолжил тот, — здесь какое-то недоразумение. Девочку зовут не Лиза-Роза, ее зовут Эмили». На лбу у врача выступили капли пота. Такого с ним никогда не случалось, даже в операционной. «Месье, мне очень жаль, но это невозможно. Дед, ребенок уже здесь, в больнице. Его зовут месье де Корвиль. Он видел девочку и узнал ее. Он утверждает, что ее зовут Лиза Роза». Оба замолчали. «А вы...» — решился заговорить врач. «Вы живете далеко от Монбельяра?» «В Диепе, в Верхней Нормандии». «Да? Послушайте, мне кажется, будет лучше всего, если вы, месье...» Врач довольно неуклюже тянул время. А «Месье Витраль, меня зовут Пьер Витраль». А, «Так вот, месье Витраль, мне кажется, что будет лучше всего, если вы свяжетесь с полицейским комиссариатом Монбельяра. Они как раз сейчас устанавливают личности погибших в авиакатастрофе. Больше я вам ничего сказать не могу, но в полиции вам все объяснят, ответят на ваши вопросы». Врачу вдруг стало...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 «Следует ли рассказать об этом странном телефонном звонке Леонсу де Корвилю?» — задумался врач. Пьер Витраль медленно положил трубку. Рядом стояла его жена Николь. «Ну, как там Эмили?» — взволнованно спросила она. «А что они тебе сказали?» Муж посмотрел на нее с бесконечной нежностью, на какую был способен только он. Когда он заговорил, его голос звучал тихо и как будто виновато. Они сказали, что... Девочка жива, но ее зовут не Мели, а Лиза Роза. Николе и Пьер и Витраль долго молчали. Жизнь никогда их не щадила. Иногда соединение двух неудачников приводит к положительному результату, как умножение минуса на минус дает плюс. Они дружно противостояли всем превратностям фортуны, вечной нехватке денег, болезням, каждодневным бытовым трудностям, никогда не жаловались. Но тот, кто не привык к горлопани, чаще всего...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 В Турции, на Средиземноморском полуострове, застроенном по побережью четырехзвездочными отелями, до пляжа рукой подать. Все включено, отель, настоящий дворец. Они выиграли случайно, просто опустив по листочку в стеклянный ящик в перекрестке, где в дни распродажи проводилась лотерея. Так вышло, что устроители вытянули из ящика листок с именем их сына, Паскаля. Правда, перед победителем поставили жесткое условие. Воспользоваться выигрышем можно было только до конца 1980 года. А Нет, если вы не хотите или не можете, у Паскаля его жены Стефани всего два месяца назад родилась дочка, малютка Эмили. Со старшим сыном двухлетним Марком проблем не возникало, поживет две недели у бабушки с дедушкой. Но Стефани еще кормила Эмили грудью, да и в любом случае она ни за что не согласилась бы на целых полмесяца оставить грудного ребенка на попечение стариков». Путевки были именными, обменять их или продать было невозможно, а значит, надо было сделать выбор, или отказаться от поездки, или ехать с новорожденной дочкой. И они поехали. Прежде они еще никогда не летали самолетом. Стефани, молодая женщина с веселыми глазами, смотрела на мир, как на спелое яблоко, которое так и хочется надкусить. Жалко, что в ее скромном мирке это яблоко запретный плод. Они рассудили, что не стоит отворачиваться от удачи, если она сама плывет в руки. В кои-то веке судьба им улыбнулась. Ни один из них не думал, что улыбкам судьбы и верить нельзя. Паскаль, Стефани и Эмили должны были приземлиться в аэропорту Руаси 23 декабря и провести день в Париже, поглазеть на рождественские витрины. Идея принадлежала Стефани, она была сиротой, Витрали ее обожали, впрочем, она платила им тем же. Строго говоря, никакая Турция ей не была нужна. Ее воплощенной мечтой, ее волшебной сказкой стали Марк и Эмили, два теплых комочка, а к ним в придачу любящий муж и дед с бабкой, души не чаявшие во внуках. Пьер и Николь Витрали услышали новость одновременно, из семичасовой радиопередачи «Франс Интер». Они слушали ее каждое утро. В тот день они сидели друг напротив друга за столом своей тесной кухоньки, чашки, кофе для Пьера и чай для Николь, так и остались стоять нетронутыми. Словно время навсегда становилось в ту секунду, когда замерла жизнь в скромном рыбацком домишке на улице Пошоль в квартале Поле, в старинном рыбацком квартале, островком, сохранившемся в центре портового города Диепа. «Почему Лиза Роза?» — вдруг выкрикнула Николь Витраль. Дома на их улице, из дюжины одинаковых, похожих друг на друга фасадов, имели общие стены. Все, что происходило у соседей, немедленно становилось известно остальным. Крик Николь проник сквозь тонкие перегородки. «Почему они решили, что ее зовут Лиза Роза? Кто им сказал? Может, сам младенец?» Так и заявил пожарным, а трехмесячный ребенок, девочка, глаза голубые.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 9:24. Марк поднял глаза от записей Грандзюка. В глазах у него стояли слезы. Разумеется, он не помнил того скорбного утра. Он и не знал о нем ничего, пока не прочитал в этой тетради. Было что-то нереальное в том, как перед ним открывались подробности трагедии, пережитой в далеком детстве. От шума и гвалта в баре Ленин кружилась голова. Пятеро развеселых парней студенческой ассоциации ушли,